Пока мы насыщались, обе мои женщины не прорнили ни слова. Когда Нелла подала малиновый чай, Мия не выдержала. «Макса, мои воины так и должны сидеть внутри этой ловушки и смотреть, как там умирают русы!» Ее нозри раздувались от ненависти к дикарям. «Мия, запомни, главная ценность женщины не в том, как она умеет убивать, а в том, что она дает жизнь. И поэтому ни ты, ни твои воительницы не выйдете за ворота!»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 Когда до стен крепости оставалось около 50 метров, по команде Мии вскочившие воительницы открыли огонь. И почти в ту же секунду я увидел, как из-за пальм выскочили Тилендер и его воины, на ходу натягивая луки. Первый залп из почти 30 луков уложил на землю больше десятка. Второй залп был менее эффективный, но несколько человек упали. Еще пора остановились, пытаясь достать стрелы, застрявшие в спине. К третьему залпу часть дикарей, поняв, что их атакуют сзади, развернулась и бросилась в сторону Тиллендера. Перезарядившиеся воительницы произвели второй смертоносный залп из арбалетов, и в этот момент Ларс командовал «Охват!». Рассыпаясь влево и вправо, копейщики начали окружение, значительно поредевшей толпы, которая по численности уже практически сравнялась с нами. Успел заметить, что до телендера добежало меньше десятка дикарей. Выстрелы в упор из луков уложили больше половины группы, что бросилось в их сторону. Дважды выстрелив из винтовки, я облегчил задачу Тиллендеру и выдрам. Окружение закончилось, и несколько дикарей, что вырвались из окружения и бросились бежать в сторону леса, были застрелены лучниками. Справившись со своими врагами выдры во главе с американцем бросились к кольцо окруженных. Я передал винтовку Лайтфуту и, вытащив свой меч из ножен, Также несколько прыжков добрался до цепи копейщиков, которых отчаянно пытались прорвать черные. Дальнейшее напоминало избиение. Вчерашний бой дал моим людям бесценный опыт, и на особой ретейола наваливались вдвоем. Один прикрывал щитом, париры, удары дубинок и каменных топоров. Второй выискивал момент и разил копьем. Когда черных в кругу оставалось примерно человек двадцать, я прокричал Лару, чтобы их не убивали. На минуту бой не остановился. Окруженные скалили зубы и рычали. «Готовы и дорого продать свои жизни. Я вчера потерял 14 воинов и парочку сегодня, а при нашей катастрофической нехватке воинов эти черные могли стать пополнением». Еще раз сказал Лару, чтобы их не убивали, послал за Канком в крепость Уильяма. Заодно и винтовки надо было отнести в дом. Разбойня закончилась. Тиландер без напоминания передал пулемет, что я вчера ему вручил, и на мой вопрос, почему не использовал, коротко ответил, что патроны надо беречь. Канк появился быстро.